Глава девятая. Охота вслепую. Снова Дейн облачился в полевое обмундирование. Застегивая шлем, он дал себе торжественную клятву впредь ни при каких обстоятельствах не выключить радиотелефоны. Никто так и не упрекнул его за оплошность в лощине. А ведь он думал, что отныне его будут держать подальше от настоящего дела. И вот, пожалуйста, никто не оспаривал его право идти в поход. Ему предоставили новую возможность отличиться, просто потому, что он вытащил короткую соломинку. Что ж, он приложит все силы, чтобы оправдать доверие. За бортом по-прежнему не было ни дня, ни ночи. Был только туман. Они плотно поели и спустились по трапу в серые сумерки, которые, судя по показаниям часов, следовало называть полуденными. Рип шагал впереди. Ощущая у бедра непривычную тяжесть бластера, Дэйн шел вслед за Велкоксом. Кости и Муру уже хлопотали у краулера. На плоской платформе маленькой машины было место для одного человека, а от силы для двух. Бортов у платформы не было вовсе. Держаться на ее скользкой поверхности было не за что, а потому решили, что все пойдут пешком, привязавшись с тросами к корме. Кости запустил двигатель, и краулер пополз вперед, дробя гусеницами гравий и обломки пористого камня. Двигался он со скоростью пешехода, и поспевать за ним не составляло труда. Да и оглянулся. Королеву уже не было видно, только слабое сияние еще мерцало где-то наверху. Это был прожектор, который в обычных условиях виден на расстоянии многих миль. Вот тогда-то Дэйн по-настоящему понял, что значит сейчас потеряться, и ухватился за трос, проверяя, хорошо ли он привязан. Человек, который вел краулер через пустошь в первый раз, выбирал самый удобный путь. Дорога под ногами была достаточно ровной, только раз они попали на реку застывшего шлака, где было очень скользко, и пришлось основательно попотеть. Однако довольно скоро они обнаружили еще особенность тумана – звуки. Они так и не смогли понять, что это за звуки. То ли многократное усиленное эхо их собственных шагов и хруста гусениц, то ли какие-то другие естественные шумы. Несколько раз кости внезапно глушил двигатель, и они замирали, прислушиваясь. Им казалось, что они окружены, что какой-то другой отряд скрыто следует за ними во мраке, готовясь напасть. Но стоило им остановиться, как звуки исчезали, так что в конце концов, по общему молчаливому согласию, они решили пренебречь этими суховыми галлюцинациями и двинулись вперед уже без остановок, видели лишь несколько дюймов грунт у себя под ногами, да смутную тень на месте ближайшего соседа. Влага, стекающая по шлемам, пропитывала одежду. Она неприятно пахла, и ее собственная кожа казалась Дейну липкой и нечистой. Он попытался вытереть лицо, но только размазал маслянистую жидкость еще сильнее. В остальном же все шло хорошо. Краулер уверенно и беспрепятственно двигался вперед. Его электромагнитная память работала безотказно. Так что они оставили позади уже три четверти пути через пустошь, когда в тумане вдруг послышался новый звук. И звук этот явно не был эхом их собственного движения. Топот! Кто-то бежал во мгле, совсем недалеко. «Очень странный топот», — подумал Дэйн. «Какой-то дробный, как будто у бегущего больше двух ног». Он стал медленно поворачивать голову, стараясь определить, с какой стороны доносится топот. Но определить направление было невозможно. Непонятно даже было, догоняют их эти шаги или, наоборот, убегают от них. Тут трос подергали, и приглушенный голос Рипа спросил. «Что это там?» «Не знаю». Отозвался Дэйн. Топот затих. Может, это был шаровидный лимбианец? Из тумана впереди выступило какое-то обширное темное пятно, и сейчас же раздался чей-то крик. Дэйн вздрогнул. Башмаки его съехали с гравии песка на что-то гладкое. Теперь он стоял на плите мостовой, а темное пятно оказалось обвалившейся стеной древнего строения. Пустошь кончилось. Они достигли развалин. «Торсен! Дэйн!» Это кричал Рип. И Дэн поспешил откликнуться. Трос больше не натягивался, значит, краулер стоял. Дэйн осторожно двинулся вперед и наткнулся на Рипа. Риб стоял, склонившись над лежащим Вилкоксом. Оказывается, Вилкокс оступился и попал ногой в трещину. Перевому не случилось, но острый камень попал ему в игру, а нога застряла. Четвером они подняли штурманы, посадили на платформу краулера и перевязали рваную рану, из которой листала кровь. Идти Вилкакс больше не мог, а потому остался на платформе возле пульта управления. Прошло полчаса, прежде чем они снова двинулись в путь. Вилкокс сидел с бластером на готове, а остальные шагали рядом с Краулером по обе стороны от него. Вокруг вырастали стены, целые кварталы каких-то диковинных строений, но никаких следов лагеря землян видно не было. Здесь, среди руин древней и чужой жизни, у Дейна снова появилось ощущение, будто кто-то следит за ними из тумана чьи-то глаза, для которых эти неверные сумерки не помеха. Гусеница краулера больше не хрустели по щебню, стояла жутковатая тишина. По гладким стенам стекала вода, там и тут она скапливалась в большие лужи. Жидкость в этих лужах была гнилая, скверная, от нее тянуло дурным металлическим запахом. Вскоре они достигли места, где здания, видимо, не пострадали. Крыши и стены охраняли вечный мрак Внутри. И становилось страшно при одной только мысли заглянуть в эти зловонные склепы. Поскрипывая гусеницами по осевшим плитам мостовой, Краулер продолжал бодро двигаться вдоль улицы. По-видимому, стены как-то задерживали туман. Дэйн обнаружил, что различает уже не только фигуры своих товарищей, но и их лица. И еще он заметил, что все они то и дело опасливо оглядываются и косятся на черные провалы. Риф вдруг вытащил фонарик и включил его. Луч света упал на темное пятно у ближайшей стены. как остановил краулер. Рип нагнулся над своей находкой, и Дэн подошел к нему. Рип принюхался, посапывая словно ящейкой разбирающие запутанный след. «Что тут у тебя?» – спросил Дэйн. «Пятно как пятно, ничего особенного». А Луч фонарика заскользил по мостовой, как будто Рип искал еще что-то. В круге света появился какой-то желтоватый комочек. Риб просматривал его очень внимательно, но рукой не касался, да и нагнулся. Крэкс! произнес Риб, Дейн насшатнулся. Ну да, понюхай, посоветовал Риб, но и не стал следовать этому совету. Чем меньше имеешь дело с Крэксом, тем лучше. Риб выпрямился и подошел к краулеру Кто-то здесь выплюнул жвачку Крэкса, сообщил он. Совсем недавно, возможно, сегодня утром. Я же говорил! браконьеры! сказал Кости. «Так!» – как стиснул рукоять бластера. Крыкс был наркотиком, объявленным вне закона по всей галактике. Человек, жующий Крыкс, обретал ненадолго невероятно быструю реакцию, сверхчеловеческую способность владеть собой, необычайную ясность мышления. Потом следовала жестокая расплата. Но по действию наркотика человек становился вдвое хитрее, вдвое быстрее, вдвое сильнее любого нормального человека. Встретиться с таким противником было бы страшно, Они тщательно обыскали все вокруг, но кроме выпленутой жвачки не нашли никаких следов, словно никто до них не ходил этим путем с тех пор, как забытая война разрушила город. Если доктор Рич и начал свои раскопки, то вместо его работы еще предстояло отыскать. вил как спустил краулер малым ходом, и игру подвинулась дальше. Теперь все держали бластеры наготове. Интересно, Динк да гляделался в взломанную линию крыш. «Тебе не кажется, что туман редеет?» – спросил он Рипа. «Да, уже давно. И это очень неплохо. Гляди-ка, гляди!» Мостовую пересекла глубокая расселена, и, будь туман погуще, из нее получилась бы настоящая яма-ловушка. Она могла бы с легкостью поглотить и Краулер, и всех, кто его сопровождал. Впрочем, Краулер помнил о ней. Он неторопливо повернул и полез в обход через гору щебня. Так что как пришлось засунуть бластер в кубуру и обеими руками вцепиться в пульт управления, чтобы не упасть.